Раздел 9. Резюме главы. В первом разделе речь идет о методических трудностях, связанных со словесным описанием составляющих единое целое сложных систем. Во второй части Фауса Гёте выражает эти трудности устами Елены, но я говорю впустую, потому что слово напрасно пытается теоретически воспроизвести образы. В русской поэзии ту же идею выразил Федор Иван Чтютчев «мысль изреченная есть ложь». Чтобы как-то сообщить читателю то, что я знаю, как мне кажется, о сложных системах, я пытался воспроизвести их линейными последовательностями слов, причем почти все время меня преследовало тягостное ощущение, что я говорю впустую. Оно было особенно сильно в отношении этой главы, где различные функции собраны вместе лишь по той причине, что все они в совокупности составляют предпосылки понятийного мышления и тем самым возникновения человека. Объяснить все это было тем труднее, что эти функции соединяются в систему высшего порядка вовсе не так, как равноценные ивовые прутья сплетаются в корзину. Напротив, они крайне неравноценны друг другу, и находятся в весьма различных отношениях взаимодействия и зависимости друг от друга, иногда очень тесных, а в других случаях очень слабых. Эти отношения мы должны были принять во внимание уже в этой главе, поскольку они играют роль уже на дочеловеческом человеческом уровне жизни. Нам придется, однако, вернуться к ним в следующей главе, где речь пойдет об интеграции всех этих функций в систему высшего порядка. Повторения здесь неизбежны. Во втором разделе главы рассматриваются функции восприятия образов. Все функции постоянства, такие как постоянство цвета, величины, направления и формы, являются абстрагирующими, в том смысле, что они исключают из процесса получения знаний случайную форму и характер стимулирующих данных, и в то же время объективирующими, поскольку они сообщают, а постоянно присущих предметам свойствах всегда одинаковым образом, независимо от случайных условий восприятия. Способность отделять существенное от случайного основывается на сенсорных и нервных процессах, недоступных нашему самонаблюдению и рациональному контролю, но функционально вполне аналогичных разумным вычислениям и умозаключениям. Следуя Эгону Бруневику, такие бессознательные вычислительные процессы называются рациоморфными. Вычислительные аппараты, осуществляющие эти функции, имеются уже у относительно низших животных. Во всех случаях они возникли в ходе эволюции в связи с необходимостью узнавать отдельные предметы в разных условиях, распознавая в них один и тот же объект. Но на высших уровнях развития эти компьютеры способны распознавать свойства, присущие многим отдельным вещам и составляющие общий существенный признак этих вещей. Абстрагирующая функция восприятия образа не только является в онтогенетическом и филогенетическом смысле предпосылкой возникновения понятийного мышления, но, безусловно, остается также и в дальнейшем его необходимой составляющей функции. Понимающее поведение, рассматриваемое в третьем разделе, характеризуется тем, что решение задач, способствующие сохранению вида, находится на основе механизмов получения информации, описанных в разделе 1.3. Среди этих механизмов получения текущей информации важнейшими являются механизмы пространственной ориентации, а из этих последних у высших позвоночных важнее всего оптические механизмы. У значительного большинства позвоночных для грубой ориентировки животного и избегания препятствий служит оценка паралактического смещения изображений на сетчатке при его собственном движении. Фиксация обоими глазами служит прежде всего для локализации добычи. Лишь в тех случаях, когда организму требуется очень точное определение расположения неудушевленных предметов, фиксация обоими глазами применяется также для этой цели. Чем богаче пространственная структура жизненного пространства, тем точнее должна быть пространственная ориентация. Животные, обитающие на суше и взбирающиеся на возвышающиеся предметы, нуждаются в более точной ориентации, чем свободно плавающие или летающие. При этом, как было сказано, самые высокие требования к ориентации предъявляют передвижение по деревьям посредством хватания руками за ветви. У рыб, фиксирующих объекты внешней среды, процесс оптической ориентации предшествует процессу ориентированной моторики. Аналогично обстоит дело на более высоком уровне у млекопитающих. Посредством длительного оптического прощупывания пространства они добиваются точного понимания всех пространственных условий, чтобы затем решить задачу одним быстрым движением. Вероятно, при этом происходит внутреннее действие в воображенном пространстве, то есть в модели пространства, представляющий его в центральной нервной системе. Все человеческое мышление может быть истолковано как подобное действие в воображенном пространстве, происходящее в виде репетиции лишь в центральной нервной системе. В пользу такого представления говорят закономерности человеческого языка, обнаруженные еще Порцигом, а затем Хомским, Гёппом и другими исследователями. В четвертом разделе речь идет об отношениях между пониманием и обучением. Функции памяти должны играть роль во всех случаях, когда сбор пространственной информации предшествует во времени действию. Более сложные функции понимающего поведения включают в себя особенно большие количества приобретенные обучением информации. Обратно вряд ли существует хоть один вид обучения, неуправляемый пространственным пониманием с самого начала. Даже неопытное животное, встретившись с некоторой задачей, никогда не действует совсем ненаправленным образом, а всегда руководствуется текущей пространственной информацией. Наконец, жестко заученные формы движения могут препятствовать понимающему решению вновь возникшей задачи. Примеры этому есть и в истории науки. В пятом разделе главы рассматривается произвольное движение. Оно является моторным коррелятом сенсорных механизмов, доставляющих пространственную информацию при исследовательском поведении. Примечание «коррелят» от позднелатинского «correlatio» – «соотношение». Явление или понятие, определенным образом соответствующее данному или соотнесенное с ним. Достигнутому пониманию отвечают, однако, лишь ограниченные возможности действия, зависящие от наличной моторики. Между тем, понимание лишь в том случае полезно для сохранения вида, если установки, требуемой пониманием пространства, соответствует надлежащая моторная возможность. В ходе эволюции... Улучшение пространственного понимания и улучшение моторики шли рука об руку. То и другое, представление пространства и приспособительная способность моторики у различных форм животных тесно связано с требованиями, предъявляемыми к ним пространственными структурами их жизненного пространства. Эти требования ниже всего в структурно бедных биотопах: открытое море, степь и выше всего в структурно богатых – коралловые рифы, горы, кроны деревьев. Постепенное приспособление моторики к более высоким требованиям состоит в том, что в распоряжении животного оказываются все более короткие куски перемещений, независимые друг от друга. Минимум сепарабеля отдельного доступного элемента движения меньше всего в так называемом Произвольном движении. Примечание. Минимум сепарабеля. Наименьшая величина, которая может быть от чего-нибудь отделена. Примечание переводчика. Такие элементы соединяются посредством обучения в так называемые заученные движения требуемой формы. Первоначальное значение заученного движения для сохранения вида состоит в быстроте его выполнения замедляемого задержками реакций. Произвольное движение приобретает новую важную функцию на службе исследовательского поведения, доставляя информацию о пространственных условиях с помощью порожденных им реаференций. Вследствие этого действующие с наибольшим произволом моторные органы, указательный палец губы, представлены наибольшими площадями в сенсорной задней части центральной извилины доминантного полушария. Кроме того, произвольное движение приобретает новую функцию в качестве средства подражания. Эта функция принадлежит, как предыдущие, к предпосылкам понятийного мышления. В шестом разделе главы рассматривается любознательное поведение. Многих животных сильнейшим образом привлекают все неизвестные им предметы, и они применяют к ним в быстрой последовательности едва ли не все доступные им шаблоны движения. Их быстрая смена свидетельствует о том, что отдельные формы движения активируются здесь не теми мотивациями, которые вызывают их в серьезных случаях. Кроме того, исследовательское поведение исчезает тотчас же, как только возникает, подлинная мотивация. Оно может происходить лишь в ненапряженном поле. Как показывает самое слово «любознательность», при исследовательском поведении аппетенция непосредственно направляется на ситуации, в которых животное может приобрести своей деятельностью некоторое знание. Даже в том случае, когда оно пробует на незнакомом предмете формы движения, принадлежащие определенной области функций, например, связанные с добыванием пищи, это не значит, что оно хочет есть. Оно стремится узнать, съедобен ли в принципе данный предмет. Значение исследовательского поведения для сохранения вида состоит в приобретении объективного знания. Поскольку программы поведения любознательных животных в широких пределах модифицируемы, Они нуждаются в столь же широкой применимости их моторики и их органов. Такие животные морфологически не специализированы, они всеядны. Часто они космополиты. У большинства животных любознательное поведение, а также тесно связанная с ними игра ограничиваются молодым возрастом. У человека любознательность сохраняется на всю жизнь благодаря «ретардации» задержки его развития, и его частичной неутении, то есть замедлению роста и продолжительной задержке на юношеской стадии развития. Объективное исследование, осуществляемое любознательным поведением, выполняет особую объективирующую функцию. В конце концов, организм вводит собственное тело в область своего любознательного исследования и тем самым Эта функция поднимается на еще более высокий уровень интеграции. Когда исследующий антропоид одновременно воспринимает собственную схватывающую руку и схваченный ею предмет как предметы реального внешнего мира, он приближается в своей хватательной деятельности к образованию понятия. А его знание о существенных свойствах схваченного предмета приближается к понятию, Рассмотренное в седьмом разделе главы «Подражание», строго говоря, не является самостоятельной когнитивной функцией. Предпосылка его состоит в том, что в распоряжении организма должны находиться произвольные движения с их реаференциями. Оно же, в свою очередь, составляет предпосылку возникновения передаваемого традицией словесного языка. Подлинное подражание сложным процессом движения Встречается у антропоидов лишь в зачаточной форме. Наивысшего развития оно достигает у человека и замечательным образом у птиц, хотя у них оно ограничивается лишь подражанием звуком. Многие птицы обладают от рождения акустическим шаблоном, который они переводят в моторику пения под контролем уха, то есть с помощью акустических реоференций. У человека акт подражания – начинается, по-видимому, с кинестетических процессов. Этот чисто феноменологический факт – почти все, что мы можем сказать о физиологическом механизме подражания у человека. Метод проб и ошибок играет здесь очень небольшую роль. Как человек, так и птица проявляют аппетенцию к подражанию и отдаются ему без понимания его цели, просто ради удовольствия, доставляемого Выполнением этой функции Чтобы перевести в моторику Нечто увиденное или услышанное Необходим в высшей степени Сложный физиологический аппарат Какой возникает в органическом мире Лишь под сильным селекционным давлением Определенной функции, Служащей сохранению вида Очевидно, в чем состоит Эта функция подражания у человека У птиц же Она все еще остается загадочной Тем более, что она не служит у них для передачи сигналов. Восьмой и последний раздел главы посвящен традиции, то есть передаче индивидуально приобретенного знания от одного поколения к другому. Уже у птиц и низших млекопитающих знание определенного объекта часто передается по традиции, а у обезьян передаются даже моторные навыки, техники. Во всех таких случаях возможность передачи знания зависит от наличия объекта, к которому относится это знание. Лишь понятийное мышление и словесный язык человека делают передачу традиционного знания независимой от объекта с помощью образования свободных символов. Такая независимость была предпосылкой накопления знания и его превращения в традицию, что свойственно лишь человеку. Ни одна из рассмотренных восьми функций не присуща исключительно человеку, но в каждой из них он превосходит все другие живые существа. И все эти функции необходимым образом участвуют в свойственной только человеку функции понятийного мышления и словесного языка. Ни одна из них за исключением специфически человеческого искусства подражания, не возникло лишь на службе и под селекционным давлением этой глобальной функции. Каждая из них имеет свои особые назначения, к которым приспособлены ее первоначальные функциональные свойства. Тем удивительнее их интеграция в высшее системное целое. Это целое – Отделено от всех прежде существовавших живых систем разрывом едва ли меньшим, чем другой разрыв, отделяющий жизнь от неорганического вещества». 8. Человеческий дух Раздел 1. Единственность человека Серьезные причины побудили меня посвятить целую главу этой книги описанию процесса, создающего путем соединения ранее существовавших подсистем, некоторое органическое единство с новыми свойствами и функциями, которых прежде попросту не было. Чтобы полностью понять новую категорию реального бытия, вошедшую в мир с фульгурацией человеческого духа, нужно сначала понять этот основной процесс органического становления. Но как раз такое понимание отсутствует у значительной части нынешних антропологов. Они впали в два, в некотором смысле, противоположных заблуждения и разделились на два лагеря с одинаково ложными взглядами. Сторонники одного из этих заблуждений, так называемого редукционизма, придерживаются функции непрерывности эволюционного процесса и полагают, что он может порождать лишь постепенные различия. Но, как мы знаем, каждый шаг эволюции создает не просто различия в степени, а различия в сущности. Между тем типичный антрополог-редукционист Эрл Каунт пишет «Различие между государством насекомых и человеческим обществом – это не различие между простой социальной автоматикой и сложной автоматикой культурного общества, как часто предполагалось. В действительности это различие между культурой с большой инстинктивной составляющей и малой составляющей обучения с одной стороны» и культуры с большим участием обучения с другой. В других местах, впрочем, тот же автор подчеркивает справедливо, но вопреки предыдущему высказыванию, что создание символов является специфически человеческой функцией. Существенное различие между животными и человеком не находит здесь ясного выражения. С другой стороны, Непонимание органического становления и возникающих из него слоев живого бытия, всегда различных по своей сущности, но неизменно опирающихся друг на друга, приводит к мышлению в дизюнктивных, взаимоисключающих понятиях и сооружению типологических противоположностей, превратившихся в столь тяжкое препятствие для понимания любых исторических взаимосвязей, как филогенетических так и культурно-исторических и онтологических. Противоположность между животным и человеком при этом систематически кладется в основу рассмотрения таким образом, что заранее исключается понимание подлинных исторических и онтологических отношений между этими формами бытия. Так, например, «Дукс» В своем послесловии книги Гельмута Плеснера «Философская антропология» говорит «Филогенетическая близость человека к некоторым животным, в особенности к придает внутреннее оправдание издавна утвердившемуся противопоставлению человека и животного и делает его чем-то большим, чем применяемое время от времени, вплоть до наших дней» более или менее эффектное стилистическое средство. В соответствии с такой точкой зрения, этот автор считает любое обратное заключение по аналогии от животного поведения к человеческому чем-то недопустимым, или в лучшем случае, как он выражается, относительно невинной опрометчивостью. Философская антропология, как он говорит, свидетельствует о человеке как о существе, которое прежде всего должно создать для себя свой мир. Приспособление становится пустым словом, когда то, к чему происходит приспособление, само несет на себе печать человеческого замысла. По мнению этого автора, «Теория приспособлений есть вообще гнесиологическое чудище, оставляемое в живых лишь потому, что оно, как полагают, оказывает в этологии некоторые услуги». Эти цитаты достаточно демонстрируют, насколько антропологи обоих указанных направлений лишены всякого понимания процессов великого органического становления и не способны понять исторические взаимосвязи. Но парадоксальным образом как раз те философские антропологи, которые, как это было только что описано, отворачиваются от всего общего человеку и животным, вопреки своей вере в их дизъюнктивную противоположность, недооценивают действительно существующее между ними различие. Для целей этой книги и, в частности, для целей этой главы, важно категориальное различие между человеком и всеми другими живыми существами. Тот разрыв, по выражению Николая Гартмана, то большое расстояние между двумя ступенями реального бытия, которое возникло вследствие фульгурации человеческого духа. Лишь в виде отступления и лишь с целью, предотвратить смешение фундаментально различных категориальных разрезов, смешение, какое допускал, впрочем, и сам Николай Гартман, я хотел бы сказать здесь еще кое-что о самом загадочном из них, об абсолютно непроницаемой для нашего понимания разделительной стене, проходящей внутри нашего собственного, несомненно, единого существа, В стене, отделяющий процессы нашего субъективного переживания от явлений, происходящих в нашем теле и поддающихся объективному физиологическому исследованию. Николай Гартман говорит, правда, что этот зияющий разрыв в структуре бытия подобен тому, который существует гораздо ниже психофизической границы между безжизненной природой и органически живой. Но следует сказать здесь, что эти два разреза принципиально различны по своей природе. Прежде всего, принципиальная ошибка заключена уже в словах ниже психофизической границы. Разрыв между физиологическими явлениями и переживанием не проходит через природу горизонтально. Он не отделяет высшее от низшего, более сложное от более простого, Напротив, он проходит через наше существо в некотором смысле вертикально. Есть очень простые нервные процессы, сопровождаемые самыми интенсивными переживаниями и очень сложные, аналогичные рациональным операциям, но происходящие при этом без всяких переживаний, более того, совершенно недоступные нашему самонаблюдению. В то время, когда великий философ высказал рассматриваемое здесь мнение, возможность заполнить когда-нибудь разрыв между неорганическим и органическим некоторым континуумом форм, непрерывная последовательность форм казалась столь бесконечно малой, что решение этой задачи представлялось столь же невозможным, как решение проблемы души и тела он мог еще с достаточным основанием писать «не удалось показать, каким образом возникла жизнь со свойственными ей функциями саморегулирующегося обмена веществ и самовоспроизведения». В настоящее время как раз в отношении этих двух основных функций жизни достигнуты, благодаря биокибернетике и биохимии, столь решающие успехи что уже не кажется утопической надежда объяснить в обозримом будущем своеобразие жизни, исходя из строения составляющего ее вещества и истории ее развития. Во всяком случае, не представляется принципиально невозможным, что приращение наших знаний заполнит разрыв между неорганическим и органическим бытием, некоторым континуумом промежуточных форм. Но великий разрыв между объективно-физиологическим и субъективно-переживаемым имеет совсем иной характер, поскольку он обусловлен отнюдь не одним только пробелом в наших знаниях, но априорный, заложенный в структуре нашего познавательного аппарата принципиальной невозможностью знать. Парадоксальным образом, Непроницаемая стена между телесным и душевным существует лишь для нашего разума, но не для нашего чувства. Как уже было сказано, когда мы говорим об определенном человеке, то мы имеем в виду необъективно постижимую реальность его тела и непсихическую реальность переживания, в которой нам не позволяет усомниться очевидность его присутствия в действительности мы имеем в виду само собой разумеющееся, аксиоматически несомненное единство того и другого. Иными словами, вопреки всем интеллектуальным рассуждениям, мы попросту не в состоянии усомниться в принципиальном единстве тела и души. Отношения между ними Макс Гартман с полным основанием назвал а логическим. В этой книге проблема тела и души не обсуждается. Нас интересует здесь лишь тот факт, что разрыв, отделяющий телесное от душевного, имеет принципиально иной характер, чем оба других великих разреза в слоистом строении реального мира, а именно разрез между неживым и живым, и разрез, отделяющий человека от животного. Оба этих разреза – суть переходы, каждый из которых произошел в результате некоторого исторически уникального события в становлении реального мира. Оба они не только в принципе могут быть заполнены мыслимым континуумом промежуточных форм. Более того, Мы знаем, что такие промежуточные формы действительно существовали в определенные периоды времени. Видимость непроходимой пропасти создает два обстоятельства. Во-первых, в обоих случаях переходные формы были неустойчивы, то есть представляли собой фазы, особенно быстро пройденные в ходе эволюции и вслед затем исчезнувшие. Во-вторых, Громадная величина пройденного в обоих случаях шага эволюции делает особенно впечатляющим расстояние между краями только что заполненной пропасти. Что касается разрыва между телом и душой, то по выражению Николая Гартмана он может быть незаполним лишь для нас, то есть для того познавательного аппарата, которым мы оснащены. Я думаю, что эта пропасть не может быть заполнена не только при наличном состоянии наших знаний в настоящее время. Даже самое утопическое превращение наших познаний не приблизило бы нас к решению проблемы тела и души. Своеобразие переживания принципиально не может быть объяснено на основе физико-химических законов и любой сколь угодно сложной структуры, нейрофизиологического аппарата. Два других великих разрыва в принципе могут быть заполнены, то есть процессы развития, ведущие от неорганического к органическому и от животного к человеку, равным образом доступны подходом и методом естествознания. Более того, они загадочным образом сходны, параллели Едва ли не аналогии, существующие между двумя величайшими фульгурациями, происшедшими в истории нашей планеты, побуждают глубокому раздумью. Я пытался объяснить в первой главе, что жизнь в некотором определяющем аспекте своей сущности есть познавательный процесс, и что ее возникновение означает возникновение структуры, способной получать и хранить информацию, и в то же время – устроенный таким образом, что она может захватывать из потока рассеивающейся мировой энергии достаточное количество горючего, чтобы питать им пламя познания. Эта фульгурация первого познавательного аппарата образовала первый Великий Разрыв. Второй Великий Разрыв, отделяющий человека от высших животных, также возник вследствие фульгурации, создавшей новый когнитивный аппарат. От вирусообразных предшественников жизни до наших ближайших животных предков структуры и функции, собиравшие нужную для приспособления информацию, оставались почти одни и те же. Конечно, с усложнением центральной нервной системы индивидуальное обучение играло все большую роль и передача выученного от поколения к поколению начала даже способствовать длительному сохранению приобретенных знаний. Но если сравнить по объему и долговечности информацию, собранную обучением и хранимую традицией с информацией, содержащейся в геноме, то мы приходим к выводу, что даже у высших живых существ, предшествовавших человеку, Разделение труда между геномом и механизмами приема текущей информации оставалось в общем и целом неизменным. Все, что даже самая умная обезьяна с самой богатой традицией знает из собственного обучения и родового наследия, если бы это можно было количественно выразить в битах, заведомо оказалось бы ничтожной долей того, что хранит тот же обезьяний вид в своем геноме. Даже у гораздо более простых животных наследственная информация, закодированная в последовательностях нуклеотидов, заняла бы в словесном выражении много томов. Тем самым, оставив без внимания лишь пренебрежимое количество информации, можно утверждать, в течение всех огромных периодов истории Земли, когда из предшественника жизни стоявшего гораздо ниже бактерий, развились наши предшествующие человеку предки, молекулярным цепочкам генома неизменно принадлежала функция хранить знания и умножать его тем же путем, закладывая его в геном. И вот в конце третичного периода внезапно явилась на свет органическая система, устроенная совсем иначе и начавшая выполнять ту же функцию, но быстрее и лучше. Если бы мы хотели дать определение жизни, то, безусловно, в него надо было бы включить функцию приобретения и хранения информации, а также структурные механизмы, осуществляющие то и другое. Но в это определение не вошли бы специфические свойства и функции человека. В этом определении жизни отсутствует существенная часть – все, что составляет человеческую жизнь, духовную жизнь. Можно поэтому без всякого преувеличения утверждать, что духовная жизнь человека есть новый вид жизни. Мы должны теперь обратиться к особенностям этой жизни. Раздел 2. Наследование приобретенных признаков. Объем и значение обучения, существенные уже у высших животных, у человека возрастают во много раз. Размышления и понятийное мышление дают возможность превратить сообщения механизмов, первоначально служивших лишь для получения кратковременной информации, в длительно сберегаемое сокровище выученного знания. Таким образом, сохраняются мгновенные прозрения, а процессы рациональной объективации поднимаются на высший уровень познания и приобретают новое значение. Но прежде всего, с этих пор независимая от объекта традиция, которую делает возможным понятийное мышление, приобретает огромное влияние на функцию всех процессов обучения. Возникновение независимой от объекта традиции делает все выученное потенциально наследственным. Как я уже говорил, мы привыкли связывать с термином «наследственность» вполне определенное биологическое явление, забывая при этом первоначальный юридический смысл этого слова. Когда некий доисторический да человек изобрел лук и из стрелы, этими орудиями владело в дальнейшем не только его потомство, но и все его сообщество, а впоследствии, быть может, даже все человечество. Вероятность, что они будут забыты, была не больше, чем вероятность обратной рудиментации телесного органа со сравнимым значением для сохранения вида. Кумулируемая традиция означает не более и не менее, как наследование, Приобретенных признаков. Передача и распространение человеческого знания происходит столь быстрым и удивительным образом, что кажется едва ли непростительным, когда многие из нас забывают, что человеческий дух также имеет органическую, материальную основу. Счастливая догадка отдельного человека может навсегда существенно увеличить запас знаний всего человечества. Мысль молодого человека может настолько повлиять на научную установку и даже на всю духовную позицию старшего, что было бы вполне оправдано считать младшего духовным отцом старшего. В молодости, на мою естественно научную и вообще гносеологическую позицию, сильнейшим образом повлиял мой друг Густав Крамер, который был на 8 лет моложе меня. Он вырос в школе выдающегося биолога Макса Гартмана, который, в свою очередь, был большим почитателем Николая Гартмана, сильно повлиявшего на его установку в отношении внесубъективной действительности. Я перенял ее от моего друга Густава без ведома нас обоих причем наследование целого комплекса приобретенных признаков, переходило в обоих направлениях границу двух поколений. Наследование приобретенных признаков ускоряет темп развития, что сказывается на всех областях человеческой жизни и, по всей вероятности, достаточно сильно, чтобы вызвать со временем распад отдельных человеческих культур. Как известно, после Дарвина Много обсуждался вопрос, наследуются приобретенные признаки или нет. Однажды я придумал, полушутя, естественно, научный афоризм, применимый в этом случае. Я сказал тогда, часто мы начинаем сознавать, что определенный процесс в общем случае не происходит, когда некоторые исключения показывают нам, что получится, если он происходит». Раздел 3. Духовная жизнь как сверхличное явление. Как мы уже знаем, высокоорганизованная социальная жизнь предшествовавших человеку приматов была предпосылкой интегрирования когнитивных функций, из которого возникла фульгурация понятийного мышления и вместе с ней синтаксический язык и кумулируемая традиция. Эти способности – оказали, в свою очередь, сильнейшее обратное воздействие на форму совместной жизни людей. Быстрое распространение знаний, выравнивание мнений всех членов общества и, прежде всего, закрепление традиций, определенных социальных и этических установок создали новый вид сообщества индивидов, никогда ранее не бывший вид живой системы, определяющим системным свойством которой является новый вид жизни, именуемый духовной жизнью. Индивидуальное, конкретное осуществление такой сверхличной системы мы называем культурой. Попытки провести различия между культурной и духовной жизнью бессмысленны. Данное определение культуры должно содействовать отчетливому осмыслению этого понятия. Новая система разделяет с другими низшими формами жизни все уже известные нам определяющие свойства. Цикл положительной обратной связи, доставляющий информацию и энергию, функционирует в принципе таким же образом, хотя некоторые из физиологических и физических процессов, осуществляющих то и другое, совершенно новые. Как было уже сказано в предыдущем разделе этой главы, передача приобретенного знания в системе человеческой культуры опирается на иные механизмы, чем аналогичные процессы в системе какого-либо вида животных или растений. Функции приобретения энергии, основанные на такой информации, отчасти также навы и своеобразны. Человек – единственное живое существо, способная использовать в энергетическом хозяйстве своего вида не только силы, которые происходят от энергии солнечного излучения и вводятся в круг жизни путем фотосинтеза растений, то есть образования углеводородов с помощью солнечного света и зеленого вещества листьев. Сверх того, из исследования приобретенных признаков возникает также новый когнитивный аппарат, функции которого строго аналогичны функциям генома, в том смысле, что процессы приобретения и хранения информации осуществляются в каждом из случаев двумя различными механизмами, находящимися во взаимном отношении антагонизма и равновесия. Раздел четвертый. Социальное конструирование того, что считается верным. Каждому человеку традиция его культуры предписывает, чему и каким образом он должен учиться. Но прежде всего для него устанавливаются отчетливые границы того, чему он «не должен учиться». Из книги Питера Бергера и Томаса Лакмана мы знаем, насколько наши познавательные функции зависят от влияния того, что считается истинным и верным в культуре, к которой мы принадлежим. К аппарату отображения мира, с которым мы являемся на свет, прибавляется духовная культурная настройка, доставляющая нам точно так же, как структуры врожденных когнитивных механизмов Рабочие гипотезы, определяющие направление нашего дальнейшего индивидуального приобретения знаний. У этого аппарата есть свои собственные структуры. Как и все структуры, они также означают определенное ограничение степеней свободы. Но информация, на которой строятся эти рабочие гипотезы, происходит не из заключенного в геноме клада, а из гораздо более новой, и более способны к приспособлению традиции нашей культуры. Поэтому она менее испытана и менее надежна, но лучше подходит к современным требованиям. Как было уже сказано, структуры, в которых содержится все это знание, определяющее наш культурный аппарат отображения мира, столь же материальны по своей природе, как и другие хранилища знания. Но многие из них отличаются от всех дочеловеческих структур с такими же функциями тем, что состоят не из живого вещества. Многое из того, что накопила культура в виде совместного знания, что определяет аппарат отображения мира и вместе с ним мировоззрение ее носителей, как уже было сказано, хранится в написанном виде, а в последнее время также в виде пластинок, И магнитных лент. Несмотря на такую вспомогательную память человеческой культуры, огромнейшее значение в хранении кумулируемой информации принадлежит центральной нервной системе. Арнольд Гелен, определивший человека как недостаточное существо и подчеркивавший плохую приспособленность его органов упустил из виду, что человеческий мозг – это телесный орган сверх всякой меры, приспособленный к задаче человеческой жизни. Несомненно, увеличение мозговых полушарий у наших предков началось в то время, когда фульгурация понятийного мышления и словесного языка сделала возможным наследование приобретенных знаний. Это должно было вызвать начавшееся с внезапности фульгурации селекционное давление в направлении увеличения полушарий. Такое предположение я услышал от Жака Мано в ходе одной дискуссии, причем в виде побочного замечания, как о чем-то само собой разумеющемся. Это естественное предположение я еще не видел опубликованным, хотя встречал в печати много весьма натянутых объяснений внезапного увеличения головного мозга во время становления человека. Возникновение человека есть фульгурация кумулируемой традиции, и человеческий мозг – ее орган. Аппарат отображения мира современного человека, обусловленный его культурой, содержит огромную массу информации, но лишь очень малая ее часть – доступна сознанию носителя этой культуры. Она стала его второй натурой, которую он считает истинной и верной, с той же наивностью, с какой наивный реалист принимает сообщение своих органов восприятия текущей информации за саму внесубъективную реальность. Как мы уже видели в начале пролигоменов, функция объективации, составляющая в свою очередь, основу всех дальнейших и высших этапов познания, опирается на знание собственного аппарата, отражающего внешнюю реальность. Немногие отдают себе ясный отчет в том, в сколь высокой степени социальные и культурные факторы воздействуют на этот аппарат и его функции, а тем самым и на все, что мы считаем истинным, правильным достоверным и действительным. Исследователь, поставивший себе целью объективное изучение действительности, обязан знать и принимать в расчет эти культурно обусловленные функции человеческого познания и их ограничения наряду с априорными функциями нашего аппарата отображения мира. Это, пожалуй, труднейшая задача, какую может поставить себе человек добивающийся объективного познания этого мира. Во-первых, требуемой объективации препятствуют ценностные ощущения, ставшие нашей второй натурой. Вторым же препятствием является культура, духовная жизнь, высочайшая по уровню интеграции живая система, существующая на нашей планете. Нам трудно подняться на еще более высокий уровень Откуда можно было бы ее рассмотреть? Но это наша обязанность. Именно по той причине, что наша собственная культура доставляет нам значительные части нашего аппарата отображения мира, требование объективности, которое мы в первую очередь предпослали постановке задачи этой книги, вынуждает нас пытаться удовлетворить требованию Бриджмана. Как уже было сказано, обязанность естественно-научного исследования культуры и ее духовной жизни вытекает из нашего чувства ответственности перед собственной культурой, которой угрожают болезнь и упадок». Глава 9. Культура как живая система. Раздел 1. Аналогии между филогенетическим и культурным развитием. Мы будем теперь исследовать человеческую культуру с той же постановкой вопроса и теми же методами, какие мы применяем к любой живой системе в сравнительном исследовании эволюции видов. При непредубежденном сравнительном рассмотрении филогенеза различных видов животных и растений и истории различных культур, они представляются двумя видами жизненных процессов, которые происходят, конечно же, на разных уровнях интеграции, но, как и все живое вообще, являются предприятиями с совместным приобретением силы и знания. Примечание. «Совместный» – один из возможных переводов технического термина «гекопельт», использованного здесь Лоренцем и означающего также «спаренный», «сдвоенный», «сцепленный» в применении к частям машины. «Сила» означает, как часто у Лоренца, «энергию», а «знание» виссен «висен», «информацию». Чтобы поставить себя, насколько возможно, в непредубежденную позицию… Вообразим, что с Марса явился не раз уже упоминавшийся нами зоолог, и что на этот раз он профессиональный исследователь эволюции видов, следующий в социологии различных видов животных, особенно государственных насекомых, но ничего не знающий о специфических функциях человеческого духа, в частности – Об ускорении темпа развития, вызываемом наследованием приобретенных признаков. Если такой исследователь сравнит, например, одежду и жилище жителей Нью-Йорка с соответствующими признаками папуасов в центральной части Новой Гвинеи, то он, несомненно, подумает, что эти культурные группы принадлежат различным видам а, может быть, и различным родам. Поскольку наш человек с Марса ничего не знает о порядках промежутков времени, необходимых для эволюционных процессов, то при изучении культурных и естественно-исторических эволюционных рядов ему, возможно, вообще не придет на ум, что речь идет о различных рядах явлений. Аналогии между этими различными видами творческих явлений – заходят так далеко, что для их исследования были независимо изобретены в различных областях знания одинаковые методы. Лингвист судит о происхождении современных словоформ, сравнивая их и устанавливая их сходство и различия точно так же, как поступает специалист по сравнительной морфологии, восстанавливая происхождение телесных признаков. Тот же сравнительный метод, в принципе, применим ко всем областям культурного развития. Он был применен к ним относительно поздно, потому что этому препятствовали те же идеалистические и типологические привычки мышления, которые были ответственны также за позднее развитие подлинного сравнительного метода в исследовании поведения. По той же, Идеологической причине многие авторы, занимавшиеся философией истории вплоть до последнего времени, цеплялись за постулат единообразного исторического развития всего человечества. Лишь Тойнбешпенглер Бишпенглер и другие ясно осознали, что единство человеческой цивилизации – такая же фикция, как единство филитического, Происходящий наследственным путем, развития древа жизни. Каждая веточка, каждый вид растет на свой страх и риск, в своем собственном направлении и точно так же ведет себя каждая отдельная культура. В области, где раньше обитало лишь крестьянское население, составлявшее неустойчивые племенные союзы, могут, по выражению Ганса Фрейра, как будто в одну ночь вырасти храмы и пирамиды, укрепленные города и государственная власть. Все это повторялось в разное время в разных местах земного шара. Вследствие этого философы, пытавшиеся объяснить историю, по словам Фрейра, впали в соблазн, сконструировав нечто вроде модели, хотя и не объяснявший это чудо высокой культуры, но сводивший его к некоторой понятной формуле. Но чем глубже современная историческая наука с ее археологическими методами и сравнительным языковедением погружается в начальные периоды этих культур, тем сомнительнее становятся эти модели, и тем яснее обнаруживается, что уже с самого начала Они столь же сильно индивидуализированы, как и в их дальнейшем развитии. Таким образом, человеческие культуры не возникают, как это постулировала унифицирующая философия истории, в линейной последовательности и по единому закону, а независимо друг от друга, точно так же, как возникают виды животных и растений. Исследователь эволюции сказал бы, что они возникают полифилитически. Итак, возникновение время от времени тех сложных систем, которые мы называем вместе с историками высокими культурами, было, вероятно, следствием фульгураций, аналогичных тем шагам эволюции, которые привели к возникновению видов животных. Можно даже предположить, что любой культурный прогресс – происходит вследствие интеграции ранее существовавших и до того независимых подсистем. Известно, что высокие культуры возникали особенно часто, если не всегда, в тех случаях, когда некоторый пришлый народ приходил в соприкосновение с другим оседлым народом. По-видимому, прививка чужой культуры, как ее назвал французский поэт Поль Валери, часто оказывалось импульсом, вызывавшим культурные фульгурации. Это обычный в истории культурный процесс, ставший возможным благодаря наследуемости приобретенных признаков. Влияние, производимое высокими культурами друг на друга посредством таких прививок, могло быть весьма велико. Но при этом каждая из них в своем полном расцвете настолько отличается от всякой другой, что слово «фантастически» кажется слишком слабым. Никакая фантазия не могла бы изобрести такое разнообразие. Если сопоставить какие-нибудь происходящие из них предметы, сравнимые по порядку величин, говорит Фрейер, например, иероглифическую надпись с клинописным текстом, пирамиды в Гизе с руинами ступенчатых башен в Уруке и в Уре, рельеф древнего царства с одновременной победной стелой Аккадского царя Нарамсина, дворцы Минойского Крита и их фрески с архитектурой и изобразительным искусством одновременного хетского царства, то в каждом случае, меняя направление взгляда, Мы как будто попадаем в другой мир, и требуется некоторое интеллектуальное усилие, чтобы эти различия не обострялись до противоречий. Глубокая мысль, высказанная в этом предложении, в равной мере относится и к многообразию филогенетически возникших форм жизни, и точно так же к исторически возникшему разнообразию культур. И в самом деле требуется интеллектуальное усилие, чтобы подавить в себе общечеловеческую склонность ошибочно толковать различия, усматривая в них противоречия. Деление мира явлений на пары противоположностей – это врожденный принцип упорядочения, априорный принудительный шаблон мышления, присущий человеку с древнейших времен. Вытекающая из него склонность образовывать дизъюнктивные, взаимоисключающие понятия, становится у некоторых мыслителей просто непреодолимой. Но сколь бы ни была важна эта склонность мышления как общий, упорядочивающий принцип, настоятельно необходимо ее контролировать. В особенности, если мы хотим исторически понять разнообразие форм возникших из роста и ветвления живого дерева эволюции. Мышление в дизъюнктивных понятиях – это один из корней типологического подразделения и систематики, по-видимому, близких как раз нам, немцам, и помешавший многим из наших великих мыслителей, в том числе и Гёте, открыть эволюционное происхождение живых существ. В истории человеческой культуры уклонение от требуемого фрейером интеллектуального усилия точно так же препятствует познанию, как и в общей истории эволюции. К упомянутым здесь идеологическим причинам, по которым историки гуманитарного направления не способны представить себе историю культуры, как она в действительности совершается, принадлежит также идеалистическая вера в существовании некоего плана мироздания. Как видно из опыта, тот факт, что ход истории точно так же, как ход филогенеза, определяется лишь случаем и необходимостью, для очень многих людей попросту неприемлем. Раздел 2. Филогенетические основы развития культур. Параллели и аналогии между филогенетическим и культурным становлением, рассмотренные в предыдущем разделе, легко могли бы привести к представлению, будто речь идет о двух процессах, способных сменять друг друга, протекающих наряду друг с другом, но отдельно и в причинном смысле никак не связанных между собой. Тем самым еще раз открылся бы путь к ошибочному, дизъюнктивному построению понятий. На подобном способе рассуждения основывается также широко распространенное мнение, что культурное развитие некоторым образом отделено резкой горизонтальной чертой от результатов предшествовавшей эволюционной истории, которую считают завершившейся с возникновением человека. На этом ложном представлении основывается также мнение, что все высшее в человеческой жизни и прежде всего все более тонкие структуры социального поведения обусловлены культурой, тогда как все низшее – происходит от инстинктивных реакций. Но в действительности человек превратился в культурное существо, каким он является теперь, в ходе типичного эволюционного становления. Перестройка человеческого мозга, происшедшая под селекционным давлением кумуляции традиционного знания, это не культурный, а филогенетический процесс – Она совершилась после фульгурации понятийного мышления. Вероятно, одновременно с нею произошли полное выпрямление тела и более тонкая дифференциация мускулатуры руки и пальцев. Нельзя также считать, что эволюционное изменение нашего вида прекратилось. Напротив, быстрое изменение человеческого жизненного пространства И предъявляемые им требования приводят к предположению, что Homo sapiens испытывает в наше время быстрое генетическое изменение. Это допущение поддерживается также наблюдениями, например, быстрым увеличением размеров тела и другими признаками, обусловленными доместикацией человека. Примечание: доместикация от латинского «domesticus» – «домашний» – процесс превращения диких животных в домашних вследствие условий их содержания, а также осуществляемого человеком отбора. Лоренс открыл аналогичные процессы, происходящие в современном человечестве, и описал их в своей книге «Восемь смертных грехов цивилизованного человечества». «Мы должны признать, что в развитии человека Происходят процессы двух видов, хотя и весьма различные по своим темпам, но теснейшим образом взаимодействующие между собой – медленное эволюционное развитие и во много раз более быстрое культурное развитие. Одна из важнейших задач исследования поведения – различать действия этих процессов и сводить их к надлежащим причинам. Различение филогенетически программированных норм и норм, обусловленных культурой, имеет величайшую практическую важность прежде всего потому, что при патологических нарушениях показаны совершенно различные терапевтические меры в зависимости от того, связаны ли эти нарушения с тем или другим видом, элементов поведения. Но кроме того, фундаментальная теоретическая задача состоит в том, чтобы установить происхождение приспособительной информации, определяющей значение некоторой формы поведения для сохранения вида. Сравнительный метод доставляет нам различные средства для требуемого анализа. Одно из них – Это определение относительной скорости, с которой меняется во времени определенный признак или группа признаков. Еще до того, как вместе с фульгурацией понятийного мышления появилось наследование приобретенных признаков, во много раз ускорившее темп их изменения, отдельные строительные элементы и структурные принципы менялись с весьма различными скоростями. Например, структурный принцип клеточного ядра остался одним и тем же, от одноклеточных до человека, еще старше микроструктура генома. Между тем, макроскопическое строение различных живых существ принимало за то же время развития все мыслимые формы. Мухомор и омар – дуб и человек столь отличны друг от друга – что если бы мы знали лишь эти кончики ветвей древа жизни, то было бы нелегко прийти к мысли, что они выросли из одного корня, в чем нет сомнений. Именно это ошеломляющее разнообразие форм приводит к тяжелому заблуждению, к упорядочивающим процедурам чистой типологии. Одна из важных задач современной сравнительной истории эволюции – определение скорости потока признаков. При этом признаки, общие большим группам организмов, могут с полным основанием считаться консервативными. Если, например, клеточное ядро у всех ядерных организмов, эукариотов, имеет одинаковую форму, то можно с уверенностью заключить, что эта структура очень стара, А потому имеет величайшую таксономическую значимость. Чем меньше таксономическая группа, объединяемая определенным признаком, тем моложе, вообще говоря, соответствующий признак. Между самыми быстрыми и самыми медленными формами филогенетического изменения признаков существуют все мыслимые переходы. Продолжительность быстрейших из них иногда приближается к продолжительности культурно-исторических процессов. Так, например, многие домашние животные в течение исторической эпохи столь сильно изменились по сравнению с их дикими предками, что их можно рассматривать как новые виды. И все же скорость этих быстрейших из всех известных нам филогенетических процессов столь уступает темпу культурно-исторических изменений, что различие в скорости может быть использовано для распознавания этих процессов. Если мы обнаруживаем, что определенные формы движения и определенные нормы социального поведения являются общечеловеческими, то есть наблюдаются в совершенно одинаковой форме у всех людей всех культур, то можно заключить с вероятностью, граничащей с достоверностью, что они – филогенетически программированы и наследственно закреплены. Иными словами, крайне маловероятно, чтобы нормы поведения, фиксируемые лишь традицией, оставались неизменными в течение столь длительных промежутков времени. Таким доказательством филогенетической программированности форм человеческого поведения стало поразительное совпадение результатов двух направлений исследования, на первый взгляд, далеких друг от друга. Первым из них является сравнительное исследование поведения, применяемое к человеку. В этой науке можно с полным основанием предполагать, что в эмоциональной сфере играющей столь важную роль в мотивации нашего социального поведения, содержится особенно много филогенетически закрепленных, унаследованных элементов. Как знал уже Чарльз Дарвин, выражение аффектов содержит особенно много врожденных, присущих человеческому виду форм движения. Исходя из этого предположения, Эйбль Эйбисфельд, сделал выразительные движения человека предметом сравнительного исследования, распространенного на все доступные культуры. Он снимал на кинопленку ряд типичных выразительных движений, предсказуемым образом происходящих в определенных стандартно воспроизводимых ситуациях, таких как приветствие, прощание, спор, влюбленность, радость, испуг и так далее. В камере была встроенная в объектив призма, так что направление съемки составляло прямой угол с видимой установкой аппарата, и снятые на пленку люди вели себя непринужденно. Результат оказался простым и поразительным. Формы движений, выражавшие эффекты, оказались тождественными даже при тончайшем анализе путем замедленной съемки У в центральной части Новой Гвинеи, у индейцев Вайка Верхнего Аринока, у бушменов Калахари, у оджхимба области Каоко, у австралийских аборигенов, у высококультурных французов, южноамериканцев и других представителей нашей западной культуры. Вторым направлением исследований, совершенно независимо приведшим к точно таким же результатам, поразительным образом оказалась лингвистика, сравнительное изучение языка и его логики. Однажды, в дискуссии, посвященной общим проблемам языкового взаимопонимания, моя жена выразила удивление, что вообще возможен перевод с одного языка на другой. Каждый учащийся уверенно задает вопрос, как будет по-японски или по-венгерски «уже», «хотя» или «впрочем», удивляясь, если в чужом языке в виде исключения отсутствует точно соответствующее слово. В действительности, как мы теперь знаем, всем людям, всех народов и культур присущи определенные врожденные структуры мышления, не только лежащие в основе логического строения языка, но попросту определяющие логику мышления. Хомский и Ленниберг вывели это заключение из сравнительного изучения структуры языков. Герхард Гёб, следовавший другим путем, пришел к подобным же взглядам о единстве языка и мышления и показал в своей книге Эволюция языка и разума, насколько ошибочно разделение психики на внешнюю часть язык и на внутреннюю мышление, тогда как в действительности это две стороны одного и того же явления. Из представителей гуманитарных наук близкие взгляды высказал один только австрийский ученый доктор Деккер, не занимающий академической должности. Никто не станет отрицать, что понятийное мышление и словесный язык в течение их возрастающей дифференциации взаимно влияли друг на друга. Уже самонаблюдение свидетельствует о том, что при трудных процессах мышления приходят на помощь словесные формулировки хотя бы в виде мнемотехнического средства, подобно употреблению карандаша и бумаги при счете несомненно структуры логического мышления существовали еще до появления синтаксического языка, но также несомненно, что их нынешний высокий уровень дифференциации никогда не был бы достигнут, если бы не возникло взаимодействие мышления и языка, о котором идет речь. Кроме сравнения родственных, то есть происходящих от общих предков форм. Исследователь поведения располагает еще и другим средством, позволяющим отличать индивидуально выученные, переданные традицией, шаблоны поведения от филогенетически возникших, то есть врожденных. Подопытные животные выращивают от его рождения или выхода из яйца в искусственных условиях, намеренно лишая его возможности приобретать определенные виды информации. По само собою разумеющимся причинам, такой эксперимент не может быть поставлен над человеком. Но можно оценить результаты тех жестоких экспериментов, которые ставит сама природа, лишая детей от рождения таких источников опыта, как зрение и слух. Эйбль Эйбисфельд снимал на пленку и анализировал выразительные движения этих несчастных детей теми же методами, и с той же постановкой вопроса, какие он применял в своем исследовании культур. Результат оказался простым и многозначительным. Именно те выразительные движения, которые при сравнительном исследовании оказались тождественными у людей всевозможных культур, почти без исключений проявлялись в той же форме у детей, родившихся глухими, и слепыми. Тем самым опровергается теория, по сей день еще упорно защищаемая многими антропологами, по которой все социальное и коммуникативное поведение человека обусловливается исключительно культурной традицией. Как уже было сказано, Хомский и лингвисты его школы пришли к своему результату в принципе тем же путем, которому следовал Эйбль Эбисфельд в своем доказательстве генетического программирования выразительных движений, а именно абстрагировав законы, справедливые для всех человеческих культур. Предположение исследователей этологии человека, а также лингвистов нашло сильную поддержку в результатах исследования онтогенеза, в частности, при лишении некоторых видов опыта. Уже при нормальных условиях обучения языку оказывается, что ребенок не подражает как попугай словам и предложениям, а заранее обладает некоторыми правилами построения предложений. Как удачно выразился однажды Отто Келлер, ребенок, собственно, не учится говорить, а лишь выучивает вокабулы, отдельные слова». Изучение детей, родившихся одновременно глухими и слепыми, лишь в редких случаях дает ценные результаты для анализа врожденных структур мышления и речи. Разумеется, по той причине, что лишь в редчайших случаях центральное повреждение мозга, полностью выключающее зрение и слух, не нарушает в то же время функции мозга в целом, существенно препятствуя логическому мышлению. Впрочем, мы знаем единственный случай, имеющий поистине огромное познавательное значение. В настоящее время это значение часто недооценивается, поскольку модная научная глупость запрещает рассматривать однократные наблюдения, не допускающие ни воспроизведения, ни статической оценки как законный источник научного познания. Я имею в виду простое описание психического развития глухонемой и слепой девочки Хелен Келлер, составленное ее учительницей Энн Салливан. Вряд ли можно преувеличить значение этого документа. Оно состоит в том, что единственное в своем роде счастливое стечение обстоятельств, столкнула исключительно талантливую учительницу, оказавшуюся в то же время отличной наблюдательницей, описавшей последовательное развитие своей ученицы, с высокоодаренным, почти гениальным ребенком, на котором природа поставила жестокий эксперимент, полностью выключив обе важнейшие области его чувственного опыта. Возникает вопрос, как могло случиться, что богатые результаты этого единственного в своем роде источника знания не получили гораздо большую известность, не стали знамениты среди психологов и исследователей поведения. Я полагаю, что знаю ответ. То, что Энн Салливан сообщает о легкости и быстроте, с которой ее ученица осилила, На первый взгляд неразрешимую задачу изучить словесный язык и построить труднейшие абстрактные понятия с помощью одних только сообщений, выписанных на ладони пальцевым алфавитом, должно показаться совершенно невероятным каждому, кто увяз в представлениях бихевиоризма. Но кто знает кое-что об этологии, и об упомянутых выше результатах современной лингвистики, тот отнесется к рассказу Энн Салливан с полным доверием, хотя и он удивится многому из записанного больше, чему она, по-видимому, удивлялась сама. 6 марта 1887 года Энн Салливан начала обучать Хелен Келлер, родившуюся 27 июня 1880 года. До этого девочка почти все время сидела на коленях матери, отвечавшей с любовным пониманием на потребность ребенка в тактильном общении. Как видно из позднейшего замечания Энн Салливан, у Хелен было тогда два движения, выражавших потребность в еде и питье, но она не понимала никаких символических или словесных сообщений, как бы они ни были выражены. Энн Салливан начала свое преподавание с того, что стала писать девочке на ладони с помощью пальцевого алфавита не только отдельные слова, а сразу целые предложения, точно так же, как делает наивный воспитатель, акустически обращаясь к слышащему ребенку. Через два дня после первого знакомства она подарила Хелен куклу, Кажется, девочка играла с куклой и раньше и написала ей на руке слово ⁇ дал ⁇⁇ кукла. Также она поступала и с другими самыми разнообразными предметами, то есть пользуясь не упрощенными образными символами, а с самого начала обычным буквенным алфавитом. Если бы я не знал об успешном результате, И кто-нибудь спросил бы меня, возможно ли, чтобы глухой и слепой человек сразу научился читать таким способом, не научившись раньше говорить, то я без колебания дал бы отрицательный ответ. Но Хелен уже в первый день ее обучения не только установила мысленную связь между сигналом и получением желанного предмета, но что еще гораздо невероятнее, моторно Воспроизвела и передала обратно этот сигнал При этом она, разумеется, еще не овладела абстракцией Заключенных в тактильном изображении букв А реагировала на общий образ всей тактильной последовательности Которую она затем сама воспроизвела Хотя и не полно, но в узнаваемом виде Уже то, что она вообще попыталась это сделать Кажется просто невероятным 20 марта Хелен попыталась вступить в общение со своей любимой собакой, написав ей на лапе первое выученное слово «дол». 31 марта она владела уже 18 существительными и тремя глаголами и начала спрашивать о названиях вещей, принося их своей учительнице и подставляя для писания свою ладонь. Таким образом… У нее была ясно выраженная потребность усваивать такие мысленные связи. Как здесь не вспомнить историю Адама, начавшего свои отношения с миром, с того, что он дал вещам, имена. При этом Хелен еще не вполне овладела принципами словесной символики, как это видно в частности из того, что она вначале не умела различать существительные и глаголы. Как рассказывает Энн Салливан, слова «маг» Кружка и милк молоко затрудняли Хелен больше всех других. Она смешивала существительные с глаголом drink пить. Не зная слова пить, она помогала себе тем, что каждый раз, когда передавала по буквам mug или milk, выполняла пантомиму питья. Здесь мы узнаем попутно и между прочим нечто очень важное о чем Энн Салливан упоминает и ранее в своем отчете, еще менее подчеркивая это. Слепо-глухо-немой ребенок пользовался, чтобы быть понятым, подражательными движениями. Это приближается к подлинному образованию символов не менее чем сигналы, которые ребенок уже до того научился понимать и даже передавать. Все они вначале относились к, К действенным вещам, по выражению якобы фон «юкскюля», «дол» означало «куклу» и в то же время «играть с куклой», «кейк» означало «пирожное» и в то же время «есть пирожное». По той же причине понятия «маг», «милк» и «дринк» вначале были для ребенка неразличимы. Шаг к разделению символов, относящихся к вещам и к действиям, Совершился у Хелен Келлер в высшей степени драматически Так что лучше всего будет дословно привести описание этого происшествия у Энн Салливан 5 апреля она записывает Когда я умывала ее сегодня утром, она захотела узнать, как называется вода Если она хочет что-то знать, она указывает на это и поглаживает мне руку Я передала ей в руку «Уотта» a... – вода, и больше не думала об этом до конца завтрака. Затем мне пришло в голову, что с помощью нового слова я смогу раз навсегда объяснить ей разницу между «маг» и «милк». Мы пошли к насосу, где я велела Хелен держать свою кружку под краном, пока я качала воду. Когда потекла холодная вода, наполняя кружку, я передала ей в свободную руку вода. Это слово, столь непосредственно последовавшее за ощущением холодной воды, текущей по ее руке, по-видимому, ее озадачило. Она уронила кружку и стояла, как прикованная. Лицо ее просияло новым небывалым выражением. Она передала по буквам слова «вота» несколько раз. Потом она присела на корточки, коснулась земли и спросила, как она называется. Точно так же она показала на насос и на решетку. Затем она вдруг повернулась и спросила мое имя. Я передала ей в руку Тиче, учительница. В этот момент няня принесла к насосу маленькую сестричку Хелен. Хелен передала Бэби, младенец, и показала на няню. На всем обратном пути она была чрезвычайно возбуждена и спрашивала названия всех предметов, К которым прикасалась, так что за несколько часов она прибавила к своему словарю 30 новых слов. На следующий день Энн Салливан продолжает. Сегодня Хелен встала, как сияющая фея. Перелетела от одного предмета к другому, спрашивая об их названиях и поцеловала меня просто от радости. Когда я вчера ложилась спать, Хелен бросилась по собственному побуждению в мои объятия, и в первый раз поцеловала меня. Сердце мое, казалось, подпрыгнуло, переполненное радостью. Как мы знаем из предыдущей части отчета Салливан, до тех пор в телесных контактах между учительницей и ученицей поддерживалось достигнутое с большим трудом ранговое отношение. Теперь же к уважению прибавилась горячая любовь и благодарность». Столь же характерно, как и прискорбно, что в позднейшей литературе о глухонемых детях нельзя найти ни одного другого рассказа, где возникновение понимания символа было бы описано с ясностью, хотя бы приближающейся к приведенному отрывку из этой недостаточно оцененной книги. Энн Салливан была талантливая, пожалуй, гениальная женщина, на долю которой выпало редкое счастье, обучать ребенка, страдавшего одним только лишением чувственных восприятий без нарушения других функций мозга, более того, несомненно, особо одаренного ребенка. Дальнейшее счастливое обстоятельство состояло в том, что взаимодействие между учительницей и ученицей происходило в достаточно раннюю эпоху и потому не было нагружено воззрениями той психологической школы, которое считает каждое отдельное наблюдение анекдотическим и любое эмоциональное участие несовместимым с наукой. Благодаря этому Энн Салливан, исполненная наивности и сердечной теплоты, вела себя педагогически правильно и сделала из своих успехов этологически правильные выводы. Ее высказывание о том, как человеческий ребенок учится языку, очень близко подходит к нашим представлениям о так называемых врожденных предрасположениях к обучению, вытекающим из исследований эбель Эйбисфельта, Гарсия и других. Она говорит, например, «Ребенок является на свет со способностью к обучению и учится по собственному побуждению, если только имеются необходимые для этого внешние стимулы. В другом месте, она говорит о Хелен, она учится потому, что не может иначе, точно так же, как птица учится летать, а птица имеет такую способность – от рождения. Мы знаем из исследований Ноама Хомского, как высоко дифференцирован человеческий врожденный аппарат понятийного мышления – и как много его подробностей наследственно закреплено. Мы не учимся думать, мы выучиваем вместе со словарем символы вещей и отношений между ними, укладывая выученное в ранее сформировавшуюся, несущую конструкцию, без которой мы не могли бы думать, попросту не были бы людьми. Вряд ли имеются факты, столь разительно свидетельствующие о существовании этого врожденного аппарата понятийного мышления, построения символов и понимания символов, как те, которые сообщает нам в своем простом и беспристрастном рассказе Энн Салливан. Прежде всего, удивительная быстрота, с которой развивалось понятийное мышление у Хелен Келлер, показывает, что здесь не строилось нечто ранее отсутствовавшее, а лишь приводилось в действие нечто уже бывшее, только ожидавшее включение. В тот же день, когда начинается обучение, она осмысленно передает обратно сообщенные ей символы. Через 14 дней Хелен пытается передать буквенный сигнал собаке, Еще через 11 дней она располагает уже более чем 30 буквенными сигналами, четыре из которых были приобретены путем активных вопросов. Через 5 дней после этого она внезапно постигает различие между существительным и глаголом и знает с этих пор, что каждая вещь и каждое действие имеют имя. Через 19 дней Хелен образует предложение. Когда она хочет дать своей новорожденной сестричке твердые конфеты, и ей в этом препятствует, она передает по буквам Baby eat no, baby есть нет, и затем Baby teeth no, baby eat no, baby зубы нет, baby есть нет. Еще через 14 дней Хелен использует союз «и». Ей велят закрыть дверь, и она спонтанно прибавляет «энд лак» и «запереть». В этот же день она обнаруживает новорожденных щенков своей собаки и сообщает по буквам взрослым еще об этом не знающим «бэби дог», «бэби собака». После этого, основательно обласкав и ощупав щенков, Она высказывает «eyes shut, sleep no», «глаза закрыты», «спать нет». В тот же день она овладевает наречием «very» – «очень». Отчетливая потребность усваивать новые словесные значения видна из того, что, едва уяснив значение нового слова, она каждый раз начинает проверять свое понимание разными способами, применяя новый символ. В случае very она говорит baby small, puppy very small, baby маленький, щенок очень маленький. Она только что научилась заменять baby dog на puppy, щенок. Затем она приносит два камешка разной величины и показывает их учительнице один за другим, говоря stone small, stone very small, камень маленький, камень очень маленький. Не прошло и трех месяцев с тех пор, как она не могла еще сказать ни одного слова. И вот она уже пишет алфавитом Брайля вполне осмысленное письмо другу. Она так одержима чтением, что вопреки запрещению протаскивает вечером в постель книгу, напечатанную алфавитом Брайля, чтобы тайком читать ее под одеялом. Через несколько дней, когда ей показывают помет новорожденных поросят, она спрашивает Бэйби-свинья яйце, где много скорлуп. К концу июля она научилась разборчиво и быстро писать карандашом и пользовалась этим, чтобы объясняться. К этому времени она открыла вопросы «почему» и «зачем» и стала почти докучливой в своей любознательности. В сентябре она начала правильно употреблять местоимение, а вскоре после этого появился глагол «быть». To be. Артикли она еще долго считает ненужными. В сентябре 1888 года она овладевает сослагательным наклонением, пользуется конъюнктивом с реальным значением и условным наклонением не только правильно, но с явным предпочтением и вообще старается употреблять столь изысканный и изящный синтаксис что у восьмилетней девочки это производит впечатление некоторой аффектации. Надо отдать себе отчет в том, что для этого ребенка все вообще пережитое, в том числе переживание красоты и добра, происходило только из буквенных сообщений и имело чисто языковой характер. Неудивительно, что она так любила язык. Энн Салливан, по ее собственным словам, полностью изгнала из преподавания грамматику с ее запутанной массой классификаций, терминов и парадигм. Но она никогда не говорила с Хелен упрощенными фразами, а всегда соблюдала правильный синтаксис, не опуская наречий, местоимений и так далее. Но Хелен говорила вначале упрощенными фразами, включая в них затем один за другим добавочные элементы, Последним, как уже сказано, был артикль Вот что Салливан говорит о поразительной быстроте, с которой Хелен Келлер справилась с этой труднейшей задачей Мне кажется странным, что удивляются столь простой вещи Конечно, так же легко сообщить ребенку название понятия уже ясно предстоящего его душе, как и название какого-нибудь предмета Вообще было бы геркулесовой работой заучивать слова, если бы в душе ребенка не было уже соответствующих представлений. Она упускает при этом из виду, что абстрагирование всех сложных правил, грамматики и логики языка, которые Хелен Келлер совершенным образом выполнила за время с марта 1887 по сентябрь 1888 года, было еще несравненно большим достижением, чем усвоение словаря и символических значений. Как я считаю, видимая невозможность этого гигантского достижения неопровержимо доказывает правильность теории Ноама Хомского. Установленные Эйбль Эйбесфельдтом общечеловеческие формы выражения и только что рассмотренные также врожденные структуры мышления и речи составляют лишь два примера шаблонов поведения, выработанных в ходе эволюции программой нашего вида и хранимых в его геноме. Следует допустить, что существует бесчисленное множество других норм поведения, возникших и хранимых тем же способом. Как было сказано, уже Чарльз Дарвин предполагал, что большинство чувств и аффектов – И связанных с каждым из них форм поведения инстинктивны, то есть являются генетически закрепленной собственностью нашего вида. Вероятность этого общего предположения Дарвина значительно возросла после того, как Эйбл Эбисфельд доказал, что оно безусловно верно для внешних выражений чувств и аффектов. Весьма вероятно что врожденные нормы человеческого поведения играют особо важную роль в структуре человеческого общества. Антропологи Лайнел Тайгер и Робин Фоке сделали успешную попытку составить общую биограмматику социального поведения человека, используя постановку вопроса и метод, подобные примененным Эйбель Эйбисфельдом и группой Холмского. Их книга The imperial animal – гениальное дерзание, и при всей смелости выдвинутых в ней утверждений, важнейшие из них абсолютно убедительны. Примечание. The imperial animal. Буквенный перевод – имперское животное, английский. Впрочем, imperial имеет еще значение властное, повелительное. Примечание переводчика. Общее свойство всех коренящихся в наследственном материале программ поведения – их резистентность по отношению к изменяющим влияниям, исходящим от человеческой культуры. Высокодифференцированные комплексы форм поведения, существование которых было доказано столь разными методами, неизменны и в одинаковой форме, присущи всем людям всех культур. Этот факт имеет важное значение, которое в состоянии оценить лишь тот, кто знает, насколько в остальном отличаются друг от друга обычаи, занятия и идеалы разных культур. Напомню, цитированные выше высказывания Ганса Фрейра. Совпадение таких норм поведения означает нечто гораздо большее, чем их простую независимость от культурных влияний. Оно означает фундаментальную и непреодолимую силу сопротивления таким влияниям. Эта доказуемая прочность рассматриваемых здесь структур поведения делает вероятным предположение, что они выполняют некоторую необходимую опорную функцию. Они составляют остов, в некотором смысле скелет нашего социального, культурного и духовного поведения – определяя тем самым форму человеческого общества. Человек есть, как говорит Арнольд Гелен, по своей природе культурное существо, то есть уже его природные и наследственные задатки таковы, что многие из их структур нуждаются для своего функционирования в культурной традиции. Но с другой стороны, только они и делают вообще возможными традицию и культуру. Без них не имел бы функций увеличенный конечный мозг, возникший лишь вместе с кумулирующей традицией культуры. Тоже верно для важнейшей его части – центра речи. Без его функции не было бы логического и понятийного мышления. С другой стороны, он не мог бы функционировать, если бы культурная традиция не доставила ему словарь языка выросшего за тысячелетия истории и культуры. Если мы хотим понять структуру и функцию сложной живой системы или объяснить ее другим посредством преподавания, то мы, как правило, начинаем с ее наименее изменчивых частей. Каждый учебник анатомии начинается с описания скелета. Этот установившийся образ действия имеет своим оправданием то простое и убедительное соображение, что при изучении разнообразных взаимодействий, составляющих функцию такой системы, наименее изменчивые части встречаются чаще всего в виде причин и реже всего в виде следствий. В этологии оправдало себя правило начинать изучение некоторого вида животных с составления так называемой этограммы, то есть с инвентаризации филогенетически программируемых форм поведения присущих этому виду. Одна из причин до сих пор еще препятствующих более глубокому пониманию человеческого поведения состоит в том, что философская антропология зашедшая в идеологический тупик отказывается допустить у человека хотя бы в виде возможности существования врожденных структур поведения. Это особенно плохо потому, что наследственные инварианты человеческого поведения, несомненно играют важную роль в патологии культурного развития. Например, представляется вероятным, что регулярно повторяющаяся гибель высоких культур является, как это впервые осознал Освальд Шпенглер, следствием расхождения между скоростями развития филогенетически программированных норм поведения и норм поведения определяемых традиций. Культурное развитие человека обгоняет его природу. И, как это выразил Людвиг Клагес, дух может стать противником души. Было бы крайне важно больше узнать обо всех этих явлениях. Раздел 3. Возникновение и дивергентное развитие видов и культур. Примечание дивергенции, от позднелатинского divergentia, расхождение, называется расхождение форм вследствие эволюционного развития, приводящее, в случае форм животных, к образованию видов. Как было сказано в разделе 1 этой главы, История и исторические связи различных культур могут быть исследованы теми же методами, что и эволюция, и родственные отношения видов животных. Однако уже это обстоятельство указывает на существование далеко идущих аналогий. Поскольку способ возникновения вида или культуры важен также и для формулировки понятий, которые мы связываем с этими названиями, Мы должны его ближе рассмотреть. Когда популяция животных одного вида навсегда делится на две части, например, когда геологическое событие создает непреодолимую границу, проходящую через область распространения вида, то после этого разделенные части популяции развиваются в разных направлениях даже в том случае, если условия жизни в двух разделенных областях обитания не производят отбора в разных направлениях. Достаточно одного только случайного характера, вызывающих эти изменения процессов наследственности, чтобы две популяции, не связанные между собой обменом генов, могли стать отличными друг от друга. Напротив, постоянный обмен наследственных задатков внутри популяции, так называемая Панмиксия препятствует ее распаду на два вида даже в том случае, если ее части подвергаются различному отбору. Рассмотрим упрощенный пример, когда на северной границе области распространения некоторого вида млекопитающих климат производит селекционное давление в сторону уплотнения меха, а на южной границе условия противоположны. До тех пор, пока между северной и южной популяцией происходит неограниченный обмен генов, морфологическое развитие вида должно быть компромиссом между этими двумя требованиями. Если же северная и южная популяции отделяются друг от друга ограничением генного обмена, то соответствующее селекционное давление может выработать в каждой из них приспособление генетических задатков к заданным, условиям. По обоснованному суждению Эрнста Майера, полное формирование новых видов возможно, в принципе, лишь вследствие изоляции, в большинстве случаев географической. У видов с обширной областью распространения уже дальнее расстояние действует как географическая изоляция. Популяции отдаленных граничных областей могут уже значительно различаться в генетическом отношении и в этом случае оно обычно называется расами или подвидами. Поскольку существуют всевозможные переходы между полным прекращением возможности генного обмена и неограниченной панмиксией, часто приходится предоставлять произволу таксономов, следует ли считать две формы животных расами, подвидами или хорошими видами лучше всего поддается определению хороший вид, сложившийся в реальное единство, в результате действительно происходившей неограниченной панмексии. Критерием того, что две формы животных являются двумя отдельными видами, часто считают их способность совместно существовать, не смешиваясь в одной области распространения. Но бывают случаи, когда все эти критерии применяемые для определения понятия вида, отказываются служить. Вот поучительный пример. Первоначальная форма, от которой произошли серебристая чайка и клуша, распространилась в северной умеренной зоне вокруг всего земного шара из места, уже не поддающегося точному определению. К востоку она становилась все темнее и меньше, короче говоря, все более похожий на клушу, а к западу светлее и больше, все более напоминая серебристую чайку. На всем пространстве имеются все мыслимые переходы, и, несомненно, еще и в наше время происходит неограниченный обмен генов между соседними формами. Однако на долготе Европы клуши и серебристые чайки живут как два хороших вида, никогда не смешиваясь в нормальных условиях, хотя, как известно, из опытов скрещивания в неволе они дают способное к размножению гибридное потомство. Иными словами, предки этих чаек, продвигаясь на восток и на запад, становились все более непохожими друг на друга, а когда они обошли вокруг земного шара, они стали уже столь различными что могут жить, не смешиваясь в европейских морях. Пытаясь подразделить культуры по степени их различия, например, определить понятие субкультуры, мы встречаемся с теми же трудностями образования понятий, что и в таксономии филогенетически возникших групп. Между большими, отчетливо различающимися, высокоразвитыми культурами И лишь мало различающимися, мельчайшими культурными группами существуют всевозможные переходы, и исторически мыслящему исследователю, не смешивающему различия с типологическими противоположностями, сразу же становится ясно, что они являются результатом дивергентного культурно-исторического развития. Поэтому к ним также применимы постановки вопросов и методы, оправдавшие себя филогенетики. Но, конечно, при перенесении этих методов в область культурно-исторических исследований необходимо принимать во внимание особенности развития культур, чуждые филогенезу. Во-первых, в истории культур и, прежде всего, в изобретении технических процедур конвергентное развитие происходит, разумеется, еще гораздо чаще, чем в филогенезе, И это обстоятельство упускалось из виду в старом народоведении. В нем все виды сходства объяснялись гомологиями, что часто приводило к совершенно ложным заключениям. Учение о культурных кругах не знало никаких конвергенций. Во-вторых, благодаря наследованию приобретенных признаков, целые комплексы признаков одной культуры могут передаваться другой, как прививки в смысле валерии. В-третьих, культуры, даже прошедшие независимо друг от друга значительный отрезок мировой истории, способны затем смешиваться в подлинно однородное единство. Таким образом, культуры легче гибридизируются, чем виды. Несмотря на эти различия, обусловленные различием лежащих в основе процессов, существует замечательное сходство между возникновением видов и самостоятельных культур. Насколько мне известно, на эти параллели впервые указал Эрик Эриксон, предложивший для обозначения дивергентного развития различных культур из общего корня выражение pseudospeciation, что означает квази Действительно, культуры, достигшие определенной степени отличия друг от друга, во многих отношениях ведут себя по отношению друг к другу как различные, но очень близко родственные виды животных. Важно подчеркнуть это близкое родство, потому что ни в одном известном случае две культурные группы не стали вследствие дивергентного развития столь различны в этологическом и экологическом отношении, чтобы они могли мирно и независимо жить рядом друг с другом в одной и той же области, не поддерживая между собой отношений без трений и без конкуренции, как благополучно сожительствуют разные виды животных, например, черок-свистунок, широконоска и кряква. Ввиду принципиальной возможности смешения культур возникает вопрос. Каким образом они вообще могут в столь значительной мере сохранять свою чистоту, как это действительно происходило в мировой истории, а отчасти происходит и сейчас? В разделе, посвященном ритуализации, нам придется подробнее рассмотреть, как уже при развитии мельчайших субкультур или этнических групп передаваемые традиции отдельные черты поведения – превращаются в символы статуса. Обычай, манеры собственной группы считаются благородными, а всех других групп, в том числе объективно равноценной конкурирующей группы, неблагородными. Причем оценка их тем ниже, чем меньше их сходство со своей группой. Эмоциональное значение, придаваемое таким образом всем свойственным группе, ритуализациям, и параллельно этому унижающая эмоциональная установка по отношению ко всем чуждым группе признакам поведения не только усиливает внутреннюю сплоченность группы, но и способствует ее изоляции от других групп и тем самым независимости ее дальнейшего культурного развития. Это приводит к последствиям аналогичным роли географической изоляции в изменении видов. Относительно прочные преграды, создаваемые только что описанными процессами между двумя дивергентно развивающимися зародышами культуры, присущи всем культурам и, очевидно, необходимы для их высокого развития. Конкуренция между собратьями по виду у животных неизбежно приводит к такой форме отбора, которая отнюдь не полезна соответствующему виду в его взаимодействии с окружающим миром, а часто наносит ему тяжелый ущерб. Соперники, конкурирующие друг с другом с помощью специализированных морфологических структур, стимулируют друг друга в сторону усиления соответствующих признаков, и цикл положительной обратной связи часто останавливается лишь на том пределе, где причудливые Преувеличенные образования вступают в противоречие с другими факторами отбора. Рога оленя и маховые перья аргус фазана полезны своим носителям лишь в соревновании с собратьями по виду, тем не менее они оказывают чрезвычайно сильное селекционное давление. Индивид, лишенный этих признаков, не имел бы никаких шансов произвести потомство. Конкуренция людей внутри одной и той же культуры производит вредные воздействия, аналогичные последствиям внутривидового отбора. Ей серьезно противодействует лишь склонность человеческих культур к расщеплению и развитию в дивергирующих направлениях. Именно разнообразие культур имело решающее значение для высшего развития человечества. Оно привело к тому, что различные культуры вступали в соревнования друг с другом в различных областях и с различными средствами. Они ели разную пищу, пользовались разными орудиями и сражались разным оружием. Эта форма соревнования культур, преобладавшая в прежние времена, была одним из важнейших факторов, вырабатывавших у людей интеллект, подвижность ума, изобретательность и тому подобное. В высшей степени вероятно, что уже в раннюю эпоху такие факторы имели решающее значение для быстрого увеличения большого головного мозга, что бы ни думали философские антропологи о гносеологической чудовищности принципа приспособления. Общее направление великого органического становления, идущее от низшего к высшему, определяется разнообразием селекционного давления, многообразием требований, предъявляемых к организму. Где это многообразие уступает место одностороннему и чрезмерному селекционному давлению, как в упомянутом примере внутривидовой конкуренции животных, там эволюция также отклоняется от направления, ведущего к созданию новых и высших форм. Такому селекционному давлению – во многом сходному с внутривидовым соревнованием животных, подвергается в наше время человечество. Границы между культурами размываются и исчезают. Этнические группы во всем мире стремятся слиться в единую общечеловеческую культуру. Этот процесс, на первый взгляд, может показаться желательным, поскольку он способствует уменьшению взаимной ненависти наций. Но наряду с этим... Уравнивание всех народов имеет и другое, уничтожающее действие. Если все люди, всех культур сражаются одним и тем же оружием, конкурируют друг с другом с помощью одной и той же техники и пытаются перехитрить друг друга на одной и той же мировой бирже, то межкультурный отбор теряет свое творческое действие. Во втором томе этой книги рассматривается в частности регресс в развитии человечества, происходящий от такого выпадения творческого отбора. Первоначальная склонность человеческих культур к расщеплению и дивергентному развитию имеет наряду с уже рассмотренным благотворным действием также и опасные последствия. Если мы попытаемся оценить, чем обязано человечество соревнованию между культурами, то на отрицательной стороне счета стоят ненависть и война. Как я уже говорил в моей книге об агрессии и так называемое зло, факторы, сплачивающие мельчайшие культурные группы и изолирующие их от других, в конечном счете вызывают кровавый раздор. Те же механизмы культурного поведения, которые вначале кажутся столь продуктивными, Гордость собственной традиции и презрение к любой другой с возрастанием групп и обострением их конфликтов приводят к коллективной ненависти в ее опаснейшей форме. От мелких потасовок, в которых мы, ученики шотландской гимназии, выражали свою враждебность к презренным и подлым ученикам гимназии ВАЗа, все возможные переходы ведут к ожесточенной национальной ненависти развязывающий коллективную агрессию и заставляющий умолкнуть все мотивы, сдерживающие убийство.